Глава девятнадцатая. Я заметил, как Эошиту подал знак одному из парней, который стоял неподалеку от нас и еще не нашел пару. Коротко стриженный парень подмигнул, затем вот дают. Он рванул зубами одну из перчаток, то, что защищало большой палец, повисло на куске кожи, и наружу выбился наполнитель. Хм. «Интересно. Сейчас он, видимо, отвлечет Адзаки, требуя сменку». Так оно и вышло. Парень подошел к Адзаке Тадаши и показал поврежденную перчатку. Владелец клуба озадаченно взглянул на него, затем направился к выходу из зала, махнув парню. «А теперь полный контакт», — сказал Иошито, подходя ко мне вплотную. «Это не то, что ты подумал». Ох ты ж ее кай, тебя раздери! Я что-то сбросил перчатки и на его правой руке блеснул костяк. Нако он его вообще в клуб взял. Этот паразит ударил из под тяжка, но я успел в последний момент повернуть голову в сторону, также сбрасывая перчатки. Хорошо, я принимаю правила, которых нет. Удар просвистел мимо виска. Даже страшно подумать, чтобы произошло бы, если чуть медлительней. Волна артизола накрыла меня, а вместе с ней пришла и способность. Из нескольких десятков вариантов, что выдал мне мозги, я выбрал оптимальный. Ух, да, ты молодец! Сосредоточенный на пробормоталоши, то я атаковал снова. Он неплохо владел техникой уличного боя, но стиль был смешанным. Будь я тем, кто выступает на чемпионатах и дерется исключительно по правилам, растерялся бы. Но я сам изучал, практиковался и достиг определенных успехов в смешанных единоборствах. И всего за два месяца, что я находился в Якудзо. Амутаген мне здорово сейчас помог. Выпаду и ушито я не собирался блокировать. В лучших традициях Айкидо пропустил его мимо, прокрутился на месте и схватил противника за кадык. Затем сжал его. Я шито выпучил глаза и забил руками по моему захвату. «Ар, отпуст!» — выдавил он. «Ты ж говорил, что полный контакт!» — усмехнулся я, затем разжал руку. Мой противник упал на колени, кашляя в пол. «Не пытайся больше, а то повторится, как в прошлый раз», — предупредил его я. «Сука!» — выдохнул Иошито и, выпрямившись как пружина, атаковал меня снова. Пульс тарабанил в висках, энергия струилась по моим жилам, а концентрация была запредельной. Я увеличил дистанцию, и его рука не достигла цели. И он вновь прыгнул вперед, пытаясь запутать обманным ударом. Будто я дурак и не понимал, что теперь правая рука была отвлекающей, костет тоже на левой. От первого уклонился, второму поставил блок и смачно ударил противника в нос. Рассчитал силу удара так, чтобы разбить нос, но не сломать переносицу. Силу удара хватило, чтобы поверженный Ошито упал на деревянный пол и отключился на пару секунд. Затем он очнулся, потряс головой и поднялся, сжимая нос, из которого закапала кровь. Толпа, которая собралась вокруг нас, загудела. Говорил же будет, как в прошлый раз, ответил я егошито. Я тебе припомню, урод, ты паршивый, зашипел он. В это время через толпу протиснулся растрепанный Отзаки. Это что еще такое? Он наглядел нас, а я заметил, как Эушито закинул руку назад и передал своему подельнику кастет. Понятно, что я ничего не смогу доказать. Улику уже спрятали. Да мы тут ввлеклись немного, Отзаки Сан, ответил я и подмигнул Эушито, который злобно бухтел, стоя в стороне с зажатым носом. «В моем клубе без самодеятельности, пожалуйста», — обвел нас Адзаки строгим взглядом. «Иначе покалечите еще друг друга, а мне потом перед директором корпорации отвечать. Нет уж, Ханзу-сан, надевайте перчатки и найдите партнера. На Надзю-сан, пойдемте со мной, отведу вас к дежурному врачу». Когда Адзаки Тадаша удалился вместе с Сеушито из зала, Я выбрал худощавого мужичка, который оказался тем самым средним бойцом, который мне и был нужен. Несмотря на то, что способность уже затихла, я мог прочитать каждое его движение. Тхаквандистом он был вроде неплохим, но делал слишком много мелких ошибок, на чем я его и подлавливал. Затем пришел хмурый и ушито с ватными тампонами, торчащими из носа. Забавно он выглядел, и я позволил себе улыбнуться. Смешно тебе! Огрызнулся на меня ее Шита и тут же затих. К нам подошел Адзаки. Понимаю, что произошел небольшой инцидент, начал он. Виноваты в нем вы оба. И я вас не буду просить, чтобы вы друг перед другом извинились. Вы взрослые люди и сами примите решение. Я не буду извиняться перед этим. Презрительно взглянул на меня Йошито. «Взаимно, мне не за что извиняться», — ответил я в свою очередь. «Ну что ж, возвращайтесь к остальным», — показал в сторону толпы Адзаки, бросив нам вслед. «Я вам запрещаю вставать друг с другом в спарринг». «Ну и чего, тырок, ты улыбаешься?» — обратился ко мне Йошито. «Думаешь, я тебе не отомщу?» Мстителка еще не выросла. Засмеялся я в ответ. Посмотрим. Йошита остановился и многообещающе проводил меня взглядом. Через час время спарингов подошло к своему завершению. Все взмыленные, но довольные, потянулись из зала в раздевалке. Ханзусан, задержитесь на минутку, остановил меня Адзаки. Да, Адзаки Сан. Я подошел к нему. Ханзусан, я вас очень прошу, действуйте осторожнее. Владелец клуба пристальный очень серьезно взглянул на меня. Я совсем не за вас беспокоюсь, чтобы вы понимали. Намек понял Отзакисан. Ответил я таким же серьезным взглядом. Колечить никого не собираюсь. Хорошо, тогда можете быть свободны. Он поклонился на прощание, потом я сделал то же самое. Сходив в душ и переодевшись, я благополучно доехал до парковки у дома. а затем отправился в сторону своего подъезда. На мой телефон тут же позвонили. Это был тот врач из психиатрической клиники, который присматривал совсем не бесплатно за детективом. «Здравствуйте, Ханзо-сан», — услышал я его взволнованный голос. «Сейчас у нас вечерние уколы, и я звоню специально, чтобы сказать, мы завершаем лечение пациента». «А с чем это связано, позвольте узнать, Мегути-сан». Позадаченно спросил я его. «Его пора выпускать, Ханзу-сан», — продолжил врач. «Он все равно ничего не помнит за последний месяц. А если продолжим, есть опасность передозировки лекарством. Здорового человека может сделать психом. А это, сами понимаете, статья. Я, например, не хочу в тюрьму». «Согласен с вами, Мигути-сан», — ответил я. «Я этого и добивался. Поэтому, раз возникает угроза его здоровью, лучше выпустить». Тем более эффект достигнут, за что вам огромная благодарность. На это мы и порешили. Прямо сейчас детектива и выпишут. Чуть позже, когда я уже готовился коснуть, мне пришло сообщение от Мигути, что детектива забрала жена, которой он и сообщил. Стоило мне лечь в кровати и закрыть глаза, как я тут же уснул. Проснулся и понял, что проспал. Так крепко дрых, что не услышал будильник на телефоне. Оставалось минут сорок. Второпих умылся, натянул брюки, рубашку и галстук. Носков не нашел. Ежесть точно покупал две пары, но где они? В итоге надел те носки, которые нашел, ядовито желтые. Затем на ходу прожевал четыре ролла, которые оставались со вчерашнего ужина, запивая их водой. И накидывая на плечи пиджак, выбежал из квартиры, закрывая ее. Выжил я из своего Порше все соки. Повезло, что не попал в светофорную пробку, иначе это была бы катастрофа. В итоге за полминуты до начала рабочего дня зашел в свой кабинет и выдохнул. Впекло такие спринты. Теперь надо подумать о том, чтобы купить отдельный мощный будильник, под который я точно буду просыпаться. Следом нашел у себя какие-то кривые отчеты за январьи, распечатав так же, как и всегда, подсветил цифры, которые нужно проверить. Зашел в офис и увидел, что сотрудники что-то бурно обсуждали, собравшись у монитора Майоко. Увидев меня, все рассосались по рабочим местам. — Что сегодня обсуждаем? — улыбнулся я, распределяя по столам задание. — Ничто, кого Ханзо-сан? — хохотнул Сузуму. Так Каша вновь домогается к Гавысан, а мы помогаем отвязаться от него. Да я и без вашей помощи справлюсь. Густо покраснела Майюку. И он не домогается, как вы сказали, Кашемирсан. Просто хочет встретиться. Это одно и то же в его случае, хохотнул Сузуму. Так оставляем все любовно морковные мысли в сторону и занимаемся делом. Захлопала я в ладоши. Сегодня проверяем январь. Сразу предупреждаю, там много несоответствий. Надо их проверить, созвониться с отделами. В общем, все, как вы любите. Тут же работа закипела, а я подался к выходу. У вас очень крутые носки, Хандзасан. Услышал я за спиной голос Майоко. Не подскажете, где покупали? И как она успела рассмотреть? Понятия не имею, ответил я. Не отвлекайтесь, Кагавасан. Работы сегодня недостаточно. Когда я вернулся в кабинет и посмотрел на рабочий стол компьютера, увидел еще одну папку, в которой была сводная таблица за прошлый год, очередной файл пережиток археодинозавра Самай. Эта папка была спрятана в куче других, поэтому я и обнаружил ее не сразу, наивно полагая, что прошлая была последней. Открыв, обнаружил, что цифры очень странные. Затем сравнил с реальными и понял, что они не бьются друг с другом. Как говорит мой отец, иногда проще построить новое, чем ремонтировать старое. Так и с этой таблицей вместе с расчетами проще сделать ее по новой, чем я изныл сада обеда. А затем заказал доставку и решил пообедать вместе с сотрудниками. Когда я зашел в обеденную комнату, все продолжали бурно обсуждать домогательства со стороны Такаши. О, Хандзасан, присоединяйтесь! Подвинулся Иори, наворачивая овощной салат. «Благодарю, Кавагути-сан!» Кивнул я, разложив о нигири, которые давно не пробовал. Кусочки рыбы и креветки на рисовой подушке оказались безумно вкусными. В комнату зашла Йодзо, которая немного припозднилась. Прошла до холодильника, открыла его и вскрикнула, отпрыгивая. «Что случилось?» — к ней подлетел Сузуму. «Кто умер?» «Там, там бананы!» показала она на одну из полок холодильника. «Вижу, хм», — Сузуму почесал в задумчивости подбородок. «Какие-то они странные». «Что там?» — подался к ним Тайоми, заглядывая внутрь. «А-ха-ха, прикольно!» «Значит, очередная фигня», — пробормотала скептически Майоку, закидывая в рот очередную порцию лапши. «И что вы там увидели удивительного?» — спросил я их. Да вот, Тайеми вытащил два уже переспелых банана. На желтой кожуре в темную крапинку были выведены красным маркером рожицы. Один банан улыбается и обнимает второго, который грустный. Это я нарисовал, гордо признался Йори. Нет большого ума, пробурчала Майоко. Да ладно вам, Кагавсан, отмахнулся Йори. Все шутят, ты тоже решил пшутить. Не смешно что ли? Толстяк обвел всех взглядом. «Не очень, Кавагути-сан», — призналась Едзо. «Я наоборот испугалась, подумала, что с продуктами что-то». «Плесень готова поглотить тебя», — зловеще прорычал Тайоми и затем замолк под критическим взглядом Майокко. «Я бы на вашем месте, Накамура-сан», — проживав лапшу, ответила красотка. «Пошла бы к психотерапевту. Компьютерные игры до хорошего не доводят, уж поверьте мне». «У меня так брат чуть с ума не сошел». «А что с ним?» — Сузуму вернулся к столу, доедая последние сашими. «Наигрался в свои стрелялки, и везде убийства, и кровь начала чудиться», — ответила Майоко. «Вот ему и помог психотерапевт. Иначе потеряли бы парня». Затем она прищурилась, взглянув в сторону Юдзо, которая вернулась за стол с разогретой пиццей. «А вы случайно не начали играть в компьютерные игры Кута-сан?» «Да ну что вы, кака вы, Сан?» — испуганно посмотрел он на свою подругу Йодзо. «Я о книге читаю». «Наверное, про маньяков всяких и зомбаков». Рассмеялся Иори, но затем встретился взглядом с Йодзо и закашлялся, чуть не подавившись салатом. «Вы так на меня посмотрели, Кудасан, будто захотели убить». «Между прочим, я читаю только любовную литературу Кавагути Сан», — ответил Йодзо. «По себе людей не судят». Да я просто шучу. Йори радостно обвел всех взглядом. Опять не смешно, наверное. Кавагутьсан, вам надо прокачать юмористическую чакру, посоветовал Сузуму. Я знаю отличную гадалку. Серьезно, Кшимирсон? Удивился Йори. Нет, Кавагутьсан, покачал головой Сузуму. Я просто показал, как вышутьте, на примере. Понял, значит не мой сегодня день. Опустил взгляд в тарелку и Ори больше констатируя факт, нежели к кому-то обращаясь. Ладно, Кавагuti-san, не печальтесь. Решил я его поддержать. Юмор можно прокачать, как и любой другой навык. Так что уверен, если зададитесь Цайлью, все получится. Да, Ханзусан, спасибо. Улыбнулся и Ори. Я так и думал. Ладно, друзья, с вами хорошо сидеть. Поднялся я после того, как доел свое блюдо. Но、ну, поеду, когда спущусь за горячим шоколадом. И потом посмотрел я на время. Рабочее время. На выходе я повернулся, вновь обращаясь ко всем. Постарайтесь закончить сегодня пораньше с этим объемом работы до пяти часов. Под конец еще будет небольшое задание. Я уже был у выхода, когда услышал голос Сузуму. Хансаон, я с вами. Подлизай, тихо пробурчала Майюка. Да, пожалуйста, Кшишмирасан, ответил я и вышел в коридор. Когда мы спустились до кофейного шкафа, Сузуму наконец решился спросить: «Ханзасан, вам не кажется, что Майюка на меня как-то по-особенному смотрит?» Да вроде нет, Кшишмирасан, ответил я. А что опять между вами случилось? Да опять странно как-то, Ханзасан, засмеялся Сузуму. всего лишь поцеловал в щеку одну из бывших и после этого опять перестал разговаривать. Хороший признак, Кашемир Сан. Засмеялся я. Ребнует. Да я же не занялся с ней сексом. Что происходит вообще, Ханзусан? Всплеснул руками Сузуму, когда мы уже поднимались по лестнице, от чего чуть не выплеснул кофе из стакана. Этих женщин не поймешь. Это для некоторых равносильно сексу, Кашемир Сан. Я улыбнулся в ответ. Просто постарайтесь объяснить, вот и вся. Спасибо, Ханзасан. Нахмурился Сузуму. Это будет сложно, особенно с Майоко. Ой, с Кагавой Сан. На этом мы разделились. Сузуму зашел в офис и я к себе в кабинет. Накатоми Такура был в смятении. Недавно он встретился с Синохарахаруки. Детективом, который, как оказалось, был все это время в психиатрической клинике. Как он туда попал, не помнит. Так же, как и все, что произошло за последний месяц, показал такура следы от уколов и капельниц. На этом их разговор был исчерпан. Детектив уехал, и такура крепко задумался. По всей видимости, к этому причастен Хандзакано, и это его тревожило. Тут же он набрал телефон своего друга Фудзивары, общались с ним периодически, встречались с семьями на чайных церемониях. И как-то так интересно получилось, что этот Ханзо Кану начал дружить и с его дочерью, и с дочерью Фудзивары. Он тут же набрал его номер и услышал в трубке радостный голос. «Наготоми, сан, рад слышать!» «Взаимно, Фудзивара, сан», — ответил Токура. Как здоровье, как семья Нагатомисан. Все отлично, Фудзиваросан. Я звоню по поводу Хандзокано. Так и откуда вы его знаете, Нагатомисан? Голос Фудзивары стал настороженным. Такура рассказал все как было, в завершении добавив: так что присмотритесь к этому парню, Фудзиваросан. Мне кажется, что он не так прост, как кажется. Хорошо, Нагатомисан. Голос Фудзивары и правда потух. Я подумаю и попробую его как-то проверить. До вечера я только и делал, что собирал по новой таблицу с данными за прошлый год. В итоге успел до окончания рабочего дня, а потом пришли зарплатные листы на наш отдел. Перед тем, как распечатать, я понял, что чего-то не хватает. Ну точно, нет премии. Причем ни у сотрудников, ни у меня. Фигня какая-то. Пора идти разбираться в финансовый отдел. Поднявшись на лифте на нужный этаж, я подошел к кабинету начальства. Он был совмещён. Когда я постучался и был приглашен внутрь, меня встретил высокий парень в очках. Вы что-то хотели? Он обеспокоенно посмотрел на меня. Ханзукану, начальника отдела снабжения, представился я. Кикучи Таканори, заместитель начальника финансового отдела, ответил он в свою очередь. Мне нужен ваш начальник Кикучисан. Довольно настойчиво потребовал я. Сейчас позвову Хандзасан. Кивнул он. Я ждал около пяти минут, а когда появился на пороге начальник финансового отдела, я все понял. На меня смотрел иронично улыбаясь Йошито. Тот самый подонок, которому я недавно разбил нос, получается, что он все и подстроил.